Так это бывает только у старых негритянок, чья жизнь прошла в преданной службе хозяевам, в подслушивании, улещивании и в коротких вспышках возмущения, вечной иронии и в одежде с барского плеча. Потом умерла и тетя Софонизбы, вернулся из-за границы Адам,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 Даниэля Буна и Марии Антуанетты, того, что называлось «серьезной билетристикой», книг по социальным вопросам и благотворительной работе в «Квартале для бедноты» в «Сиротском доме». Она хорошо сохранилась и продолжала заботиться о туалете на свой строгий манер. Теперь ее смех звучал порой натянутый и резко, он шел скорее от нервозности, чем от веселья или хорошего настроения – Иногда она теряла нить разговора и погружалась в себя, а потом, встрепенувшись, сгорала от смущения. Иногда она поднимала руки к вискам, чуть притрагиваясь пальцами кожи или откидывая назад волосы, словно пытаясь этим жестом преодолеть рассеянность. Ей шел уже 35-й год, но скучно в ее обществе еще не было. Такой была Анна Стентон,